версия. Одно дело идти сквозь эфемерный туман, освещая путь фонарями, другое бежать. Операторы не развенья альянса наверняка проходили целый подготовительный курс, где их обучали простому перемещению в пространстве. В том числе и бегу в экзотелах, что оказалось не такой уж простой задачей. За первые две минуты разведчики минимум по три раза немалым весом экзотел взрывали фонтаны белоснежного песка. Нечаев однажды с ходу врезался в могучий ствол, благо покасательный. Павлов то и дело падал, кувыркался, но быстро вскакивал и нагонял соратников. Сильно мешало осточертелое слюновыделение, хоть уже и шедшее на спад. Однажды ему хватило ловкости, или случилось чудо, перепрыгнуть апотечно ползущего куда-то клеща. А вот тот самый пустотелый клещ из гипса стал для него непреодолимой преградой. Видимо, запас везения иссяк. Как несся Павлов, неуклюже размахивая крупнокалиберной винтовкой, словно большой эстафетной палочкой, так и налетел на лежащее на песке нечто. Хруст и треск, казалось, разнеслись по всему лесу. Барахтаясь, Роберт случайно отшвырнул в сторону винтовку. Прошла целая вечность — Прежде чем он поднялся сам, поднял оружие, стоявшее у основания ствола, точно его туда, кто аккуратно прислонил, и, глотая слюну, вновь пустился вдогонку за двумя майорами. В зоне видимости их уже и след простыл. Первым делом он сообщил коллегам, я, мол, в порядке, возвращаться за мной нет смысла. Нечаев коротко ответил «принял». Навигация экзотела вряд ли позволила бы Роберту заплутать, обратный маршрут был выстроен с точностью до полуметра. Вскоре Павлов увидел лучи фонарей. Внутреннее устройство шлема осы позволяло прекрасно слышать окружающую среду даже на бегу. Звук дыхания оператора качественно глушился. Только потому Роберт и распознал визгливый смех за спиной. Что надоумило его одновременно выключить все фонари, он не знал. Роберт сделал это еще на бегу, машинально, повинуясь какому-то неведомому порыву. А когда остановился и обернулся, тыча винтовкой во влажный полумрак. Что-то вдруг бесшумно скользнуло выше него, правее метрах в пяти. Лианы только колыхнулись и снова замерли. Роберт, отдыхиваясь, уперся спиной в дерево. Сердце его чуть не остановилось, когда прямо над ним что-то вдруг громко клацнуло. Куда подевалась вся неуклюжесть? Павлов ловко прыгнул вперед, умудрившись извернуться и упасть почти на спину, да еще и выставив перед собой оружие. Экзотело выдало серо-белую картинку ночного видения, и только поэтому Роберт не изрешетил апатичного клеща, вытаскивавшего отростки из дерева чуть выше места, где он только что стоял. Павлов ощутил необычайную ясность мыслей и прилив сил. По спинному мозгу пронесся остаточный ток только что случившегося вмешательства ординатора. Возникший самовольный режим зрения был бесполезен в этих условиях, Резкость сохранялась только вблизи. Уже в пяти метрах в сторону белой непроглядной стеной вставал туман. Внезапно раздался крик. Павлов вскочил, сбрасывая бесполезную пелену ночного режима. Мгновенно сориентировался и побежал. Но преодолел всего какую-то сотню метров, прежде чем ясно ощутил. Ординатор их соединяет. Без психосервера? На таком расстоянии друг от друга? Впереди мерцала пляска фонарных лучей, разбавляемая нечастыми вспышками и глухими хлопками одиночных выстрелов. Что-то выкрикивал подопри гора, повторял одну фразу Роман, добиваясь реакции от командира. Павлов бежал, не вникая. Он весь превратился в бег. Еще никогда Роберт не хотел так успеть. Смутное предчувствие откуда-то из глубины его самого твердило «если не успеть, будет смерть». Роберт выскочил из-за дерева и увидел прижавшихся спиной к спине соратников. Лучи их фонарей неистово носились по чешуйчатой поверхности леса и хитросплетению лиан. Свет скользнул по одному из стволов и тут же метнулся дальше, а в следующую секунду на том месте возникло неясное движение. Павлов не знал, но чувствовал, ординатор не может настолько соединить их. Психосервер была слишком далеко. Но Нечаев и Подопригора все же ощутили то, что он увидел, и тут же бросились в разные стороны. Туда, где миг назад стояли космопроходцы, рухнуло нечто длинное, подвижное. Лес заполнил повторяющийся визгливый смех и уханье тяжелого калибра. Разведчики как упали на спины, так и открыли перекрестный огонь. Зацикленный смех захлебнулся, превратившись в пронзительный дребезжащий виск, Луч фонаря Павлова выхватил остаточный росчерк подвижной тени, устремившейся вверх. Роберт побежал к остальным, на всякий случай неумело стреляя в ту сторону, куда рванулось нечто. Я проиграл, я проиграл спор, орал из динамиков Нечаев, подскакивая и вздымая белый песок. Корснев младший, сука, выиграл. Есть тут мясоеды один на один. Подопригора от чего-то все еще лежал. Саныч, ты чего? А Роману ничего не оставалось, разве что стукнуть по броне. Александр Александрович не отвечал. Нечаев уже вздумал каким-то образом грузить его на себя, как командир вдруг встрепенулся. «В плечо!» «Что в плечо?» «Ты мне!» «В плечо!» «Попал, Рома!» Подбирая слова, пояснил подопригора. Павлов был на стороже, луч его фонаря рыскал по паутине лиан. Нечаев осмотрел место, на которое тот указывал. «Надо же было такому случиться. Калибр четырнадцать с половиной на то и существовал, чтобы прошибать даже качественную углепластиковую броню при определенных условиях. А тут еще и попадание прямо в слабо защищенное сочленение в районе примыкания руки к торсу». «Больно?» — виновато спросил Роман, помогая Санычу подняться. «А вам что, не досталось?» «До челнока еще два километра». «Я вообще не очень понимаю, как Якут нас предупредил тем, что увидел. Рената-то хрен пойми где. а решек нас вообще не должен был соединять», разойдясь, нечая, всыпал прозвищами. В условиях боя солдаты Союза получали от ординатора не поочередную персональную помощь, что грозило фатальным и, главное, очень быстрым истощением психосервера. Ординатор действовал иначе. Выравнивал все чувства, эмоции и ощущения, соединяя подопечных в одну нервную квазисистему. Боль, страх, отчаяние, гнев, жажда мести, злость — все делилось поровну. Александр Александрович поднялся, но винтовку взять уже не смог. Видимо, серьезные повреждения получили некоторые сервоприводы экзотела. Павлов бегло оглядел место приземления атаковавшего их существа, попутно не забывая следить за периметром. — Таракан какой-то! — Нечаев подсветил его фонарем. — Лишь бы не скалопендра! — надломившимся голосом произнес командир. Прозвучавшая фраза уж очень походила на мольбу, но никто не придал этому значения. Песок в подсвеченном месте почти не выдавал тайн набросившейся на людей твари. Четких следов не осталось, за исключением нескольких темных пятен размером с ладонь осы. Это, очевидно, была ее кровь. — Живучая! — хмыкнул Роман. выстрела три а я четко в нее положил ты видел ее спросил странным тоном подопригора складывалось впечатление что он чем то чрезвычайно обеспокоен длинная змея какая то что ли змея так не перемещается твою мать он неровно дышал я похоже с ума схожу оставаться на месте не имело смысла Изготовившись, космопроходцы двинулись дальше, к челноку. Теперь уже и речи не могло быть о беге. Спешить на полученный отринатый сигнал они могли теперь разве что быстрым, но очень осторожным шагом вслушиваясь в каждый шорох. Впрочем, последнее это как раз и не принесло бы никаких результатов. Звучало весьма нелогично, бредово даже, но факт от того не переставал быть фактом. Смех, который твари издавала, будучи вне поля зрения, слышался только когда его не пытались расслышать. Каждый про себя отметил эту особенность и молчал, пуще всех, так сказать, молчал подо пригора, потому что он изо всех сил гнал от себя некоторые еще более бредовые мысли, рожденные конкретными, прямыми, как рельса, аналогиями. Вскоре до окончания леса вообще оставалось рукой подать, впереди то и дело проскальзывали ярко-белые вертикали света, но они не успели до них дойти. Гигантская масса в молниеносном броске сбила всех троих разом. Кто-то от неожиданности выстрелил, куда пришлось. Павлов прокатился кубарем, попытался подняться, но его швырнуло в сторону. Он врезался плечом в дерево и, резко перевернувшись, рухнул в песок. Что-то орал Нечаев, истошно вопил подопри гора. Экзотело каким-то образом помогло восстановить сбитое ударом дыхание. Нашарив рукой винтовку, Роберт встал. Он почти уже нажал на спусковой крючок, но оцепенел, не в силах даже пошевелиться. «Стреляй!» — кричал Нечаев, рыская вокруг в поисках оружия, выбитого внезапным броском. Командир был прижат грудью к песку. Его целиком накрывало нечто членистое, змееподобное, с десятками подвижных крючковатых лап, колотивших по поверхности. Бесконечные и бесценные мгновения Роберт пребывал в ступоре. Укол в мозг, ток по спине. Тварь впилась под опригоре в ногу. Павлов чуть не оглох от его крика. Он вскинул винтовку, но гадина уже, частью гигантского тела, стоя на спине командира, потянула вверх его ноги, будто желая отломить одну половину добычи от другой. Вопль под опригоры резко оборвался. Ординатор во второй раз пробился сквозь скорлупу оцепенения и палец нажал на спусковой крючок. Крупнокалиберная винтовка изрыгнула несколько пуль, чудовище, вереща и визгливо посмеиваясь, с невероятной ловкостью бросилась в сторону. Спустя мгновение Нечаев надрывно кричал и тоже поливал влажный полумрак беспорядочным огнем, разыскав отброшенную ударом винтовку. «Он еще орал!» Сыпля в туманную глотку леса проклятия а Роберт уже тащил командира к свету. Якут не смотрел наверх, не оглядывался по сторонам. Хоть и слышал перемещение многоногого чудовища где-то очень близко, то и дело тварь визжала и с хрустом, обдирая деревья, уносилась прочь. Но всякий раз возвращалась, чтобы тут же нарваться на прицельный одиночный огонь. Звуки перемешались. Но Роберт готов был поклясться, что Роман что-то бойко надрывно поет. Каждый его выстрел попадал в цель, попеременно порождая виск и уже не смех даже, а клокочущий зацикленный крик. Неясно, сколько прошло времени, прежде чем на песке показались полосы света. Правая нога командира волочилась, словно приделанная на шаровый шарнир ниже колена. Иной раз стопа смотрела и вовсе в неестественном направлении. А еще лилась кровь. Тонкой, но непрерывной струйкой она отмеряла проделанный путь. Выстрелы прекратились только когда разведчики целиком вышли на свет. Будто на прощание лес послушным эхом разнес удаляющийся смех. Уже в отсеке стабилизации Павлов вновь провалился в ступор. Кровь на полу перемешивалась с маслом из торсовых сервоприводов в мутно-бурую жижу. Нечаев уже в который раз колотил в переборку, но от чего-то никто не спешил их впускать. а местная панель никак не реагировала. Вскоре они получили импульс отринаты. Она от чего то прощупывала их, точно опасалась, что они могут оказаться кем-то еще. Только после этого переборка прошуршала в сторону, впуская разведчиков. В них сходу уставились сразу два протоволновых излучателя. «Маски!» – потребовал лейтенант Иванов. Его валенок тонко попивал на грани слуха, приведенный в боевую готовность. Рядом стоял не менее решительно настроенный Бёрд, а уже за спинами чересчур бдительных стражей куталась в собственные руки бледная рената Ее тихого «это они» оказалось недостаточно. Только когда забрало разъехались на три стороны, являя лица живых людей, излучатели опустились. Только когда забрало разъехались на три стороны, являя лица живых людей, излучатели опустились. Не говоря лишних слов, Нечаев отшвырнул винтовку и принялся раскрывать экзотелоподопригоры. «Бурово сюда!» — выкрикнул он. Но вместо инженера, способного быстро и грамотно вызволить друга из плена углепластиковой брони, напротив вдруг возникла Виктория. «Отставить!» — вскрикнула она, будто из них двоих Роман ходил в старлеях. Резкая, всклокоченная, Вика напоминала уличную кошку. «В медблок! Живо! Вынимать только у реаниматора! Павлов, помоги!» «Шнеля!» Нечаев взял командира за ноги, но тут же перехватился выше колен, побоявшись, что правая голень попросту останется у него в руке. Бороздя головами низкие в этой части челнока потолки, они занесли под гору в медблок. Там же обнаружился и Буров. Краем глаза Роман увидел его лежащего на нарах, где не так давно выдумывал название «Газу Трипольский». Голова из тукана... была почти полностью перемотана пропитанными кровью низолиновыми бинтами, а на руку наложен временный фиксатор. Экзотела раскрыли быстро, только район повреждения никак не хотел поддаваться. Чтобы вытащить изувеченную ногу, Нечаеву пришлось действовать в качестве гидроножниц-спасателей, с той лишь разницей, что требовалось не резать зажавший плоть материал, а аккуратно его разжимать, стараясь при этом не навредить еще больше. Александр Александрович все время оставался без сознания. Свет лица красноречиво характеризовал его состояние. Когда подопри гору уложили на реаниматор и аппарат, повинуясь быстрым женским пальцем, начал первичный анализ состояния, Нечаев выдохнул. «На выход!» — коротко скомандовала Виктория, зубами разрывая упаковку низолиновых тампонов. «И это уберите!» Пострадавший коленный сустав выглядел жутко. Немного ниже исходил темной кровью двойной прокус по обеим сторонам голени. Мандибулы твари расходились в стороны четырьмя клыками. Рана на плече тоже кровоточила, но оказалась в сущности пустяковой. Оружие Саныч не смог поднять, скорее из-за повреждения экзотела. Как выволокли они раскуроченную осу, так и стояли бы в коридоре, буравя пересохшими глазами серые стены челнока, не призови их Иван с Бёрдом самих, наконец, вылезти из экзотел. В арсенале дожидались Ганич и Трипольский. Они, не моргая, смотрели на покореженную броню, волоком втащенную в отсек. Глубокие множественные рытвины были весьма красноречивы. Ганич бледнел. Трипольский никак не мог проглотить что-то. Оставив осу на растяжках, Нечаев не ожидал, что не устоит и упадет обессиленно на пол. Все его мышцы тряслись, будто он только что на спор переплыл Ла-Манш. Но то была не усталость даже. Вернее, усталость не физическая. Роман встретился взглядом с Павловым, тоже рухнувшим на четвереньки. Раскосые глаза на посеревшем, взмокшем лице взирали опасливо, виновато загнано Геолога вырвало. Нечаев слишком часто пел свою боевую песенку, чтобы кого-то обвинять в трусости или еще в чем-то подобном. Не единожды видел он в людских глазах ужас, корнями из подсознания, первобытный. парализующий, с которым ординатор не мог совладать с первого раза. Однажды он сам испытал неодолимый ступор, забыв не то, что как стрелять, а как дышать даже. Вот поэтому он молчал и жалел. Жалел, что в этот раз вынужденно запел свою песенку слишком поздно. «Зачем подали сигнал?» Усаживаясь прямо на полу, разбито спросил Нечаев. Его почти физически душила мысль, Там, на реаниматоре, лежит тяжело раненый Саныч. «Я видел синтетика, товарищ майор», — пояснил Иванов. «У внешней переборки. Не выстрелил, потому что не сразу понял. Он что-то держал в руках, в руке. И у меня на глазах покинул челнок. Я же нашел Бурова». «Что с ним?» Вика сказала, «черепно-мозговая». «Сотрясение. Трещина лобовой кости. Вывих ключицы и плечевого». Досталось, короче, но жив. Ни хрена не понимаю. Где ты его нашел? В генераторной. Он сам говорил что-нибудь? Нет, еще не приходил в сознание. Вика говорит, что с ним все хорошо, что лоб у Бурова крепче, чем у нас всех вместе взятых. Синтетик что-то унес, так? Нечаево трясло. То ли от холода, то ли от горечи глупого, случайного поражения. Я не разглядел, что именно... «Думаю, капитан Буров скажет, когда очнется». Иванов говорил об инженере почти восхищенно. «Как он попал внутрь? Вы что, не закрыли механический затвор?» В голове Нечаева творилось черти что. Он изо всех сил сдерживался, чтобы как минимум не наговорить грубости и Берду, наверняка отлично знавшему о попытках Альянса самостоятельно освоить технологию прыжка. Неудачных попытках. И этот синтетик явление Христа народу который напал на Бурова, как злой мальчишка, когда понимает, что кто-то умнее его, бьет, но опасливо, так и этот механизм от чего-то просто ограничился тумаками и кражей чего-то, вероятнее всего, из генераторной. Простой синтетик точно совершил бы убийство, и не одно. Складывая оба эти факта, он начал сомневаться в нерушимой уверенности Майкла касательно человека Маккленнера. Никто ведь не спрашивал американца, на он тут? Налаживать связи? Да не бередите мою печень, их и без космопроходцев налаживают. Нечаев в итоге смолчал. Не время устраивать разбор полетов, не сейчас. Когда они смогли таки подняться, Роман подошел к Павлову и в двух словах сухо, но искренне дал понять, что тот не виноват. В конце концов, он первым дал маху, случайно ранив командира. Возможно, не случись этого, тварь не сумела бы его достать. Спустя два часа нервного ожидания Вика позвала в медблок его и Ренату, оставшихся в строю старших офицеров. «Итак», — начала сосредоточена она, — «раны серьезные, пулевое в плечо касательное, с ним все быстро и просто, теперь далее. На снимках видны повреждения позвоночника в районе таза, будто его... его хотели сломать?» Голос Грау дрогнул. Роман сморщился, давая понять, чтобы она просто продолжала говорить. Все объяснения позже. «С ногой дела хуже. Я остановила кровотечение, ввела систему синтезатора крови. Сустав, если провести операцию, сохранится, но...» «Что но?» Медик убрала с пострадавшей ноги Александра Александровича простынь. Рената охнула, прикрыв рукой рот. Роман сглотнул. Кожа ноги стала почти белой. Сухой и твердой. Как гипс. Я не знаю наверняка, что это. Очень похоже на окукливание. Реаниматор сообщает о необратимых деструктивных изменениях структуры мышечной ткани. Процесс удалось остановить неастероном в растворе эмины. И еще. Кровь не распространяет катализатор этих изменений. Это очень необычно, но изменения тканей сугубо локальны. Ты сказала, что изменения... Роман покосился на кое-где потрескавшуюся шершавую поверхность. «Необратимы. Хочешь сказать, что...» «То есть предстоит ампутация?» «Операцию следует провести как можно быстрее. Я ничего не знаю о причинах вот этого», — Грау указала ладонью на ногу, «но совершенно точно, что двигательных функций и икроножная мышца уже не сохранит. Да какие там функции, господи! Если бы не действие неостеронной инъекции, там вообще уже была бы белковая мешанина». Значит, его нужно возвращать. Волей-неволей Нечаев начинал принимать решения в качестве командира. — согласно Только в Новосибирске смогут помочь. Но до ампутации этого делать нельзя. Слишком велик риск. — Значит, следует провести операцию как можно скорей высказалась Рената. Внезапно пошевелился и застонал Буров. Виктория с Романом тут же подошли к нему. Выглядел он более чем скверно. Ге -не — Ге-не... — Генератор! — Что? — одновременно переспросили Нечаев и Грау, как вдруг освещение в медблоке просело. Реаниматор завыл, мобилизуя аккумуляторы на поддержание пациента. Люди даже толком отреагировать не успели, как все вернулось в норму. — Ге-ни-ратор! подстреленным тигром рокотал буров, норовя подняться. Он производил впечатление одержимого из последних сил, пытающегося донести до неразумных свою истину. Он скоро остановится. Он остановил его. Генератор останавливается.